Глава 17. Остается покончить с уголовщиной, которая во всяком разе была в моей истории. Украдены или нет деньги, а вспомните, что ведь было положено возвратить их поляку, и к этому еще было добавление. Кроме полковых товарищей, явился еще добровольный плательщик, и при том самый настойчивый, это Сашин отец. Поляку стоило больших усилий отказаться от его требований, немедленно принять эти деньги, но Август Матвеевич их не взял. Вообще он вел себя во всей этой истории в высшей степени деликатно и благородно, и мы ни в чем не находили, чтобы его укорить или заподозрить. В том, что деньги были и пропали, уже никто из нас не сомневался. Да и как иначе? Раз он не берет предлагаемых ему денег – то какую же он мог иметь цель, чтобы сочинить всю эту хлопотливую историю с кровавым концом? Городское общество, для которого наше ночное происшествие не могло остаться в совершенном секрете, было того же мнения, но одна голова обдумала дело иначе и задала нам загвоздку. Это был неважный и несколько раз уже мною вскользь упомянутый коридорный наш Марко. Он был парень замысловатый, и, несмотря на то, что через него мы и узнали об Августе Матвеича, Марка теперь стоял не на его и даже не на своей стороне, и так нам по секрету и высказывался. «Я, — говорит, — себя клятве и отлучению за это готов поддать, потому что я о нем вам доложил, но, как теперь я подразумеваю, то это не столько моя вина, как Божие попущение» а ваше нынешнее на него расположение больше ничего, как, извините это за то, что он не русского звания, и через него об нас прошла слава про заведение. И полиция без причины под разными выдумками у служающих забирает и все напрасно к этим деньгам сводит, чтобы путались. Грех один только, грех, и ничего больше, как грех. Заключал Марка и уходил к себе в темную коморочку, где у него был большой образник, и перед ним горела неугасимая лампада. Его иногда становилось жалко. Он, бывало, по целым часам стоит здесь и думает. «Все думаешь, Марка?» Пожмет плечами и отвечает. «Льзаль, сударь, не думать! Такое несчастье, срам и позор, и гибель души христианской!» Те, кто более с ним разговаривали, первые стали иметь мысли, которые потом мало-помалу сообщились и прочим. «Как хотите, — говорили, — Марк, разумеется, простой человек из крестьян, но он умен этим нашим простым, истинно русским умом. И честен. Да, и честен. Иначе бы, разумеется, хозяин его не поставил над делом. Он человек верный. Да-да» поддакивал наш батюшка, пуская себе дым в бороду. А он, смотря просто, видит, может быть, то, чего мы не видим. Он судит так. Для чего ему было это делать? Денег он не берет. Да ему деньги и не надобны. Очевидно, не надобны, если не берет, когда ему предлагают. Конечно, это не из-за денег и делано. А из-за чего же? «А, уж об этом вы не меня, а Марка спрашиваете, и батюшка так поддерживал». «Да-да-да, отсели, услышим, Марка». «А что же глаголит Марка?» «А Марка глаголит, не верь поляку». но почему же?» «Потому что он есть поляк и неверный». «Ну, позвольте, позвольте, однако ведь неверный – это одно дело, вор – это совсем другое». Поляки народ амбиционный, и о них, этак думать, не того, нечестно Да позвольте, пожалуйста, перебивает вдохновенный Марко рассказчик. Этак думать, этак думать, а сами, наверное, вовсе не знаете, о каком думании говорится. О воровстве нет и речи, нет и подозрения, а поляку именно то самое и принадлежит, что сами ему присвоиваете, то есть именно амбиция. «Да что же ему нужно было, чтобы пропали деньги?» «Поляку-то даст. Вам в голову ничего не приходит?» Все начали думать, что такое мне приходит в голову. «Нет, ничего не приходит. Это от того, что у нас с вами, батюшка, головы-то дворянством забиты. А простой истинно русский человек, он видит, что поляку надо». — Да что же ему надо? Говорите, ведь это всех касается. — Да, это всех касается. Ему в авантаже его родины было, чтобы нас обесславить. — Батюшки мои. — Конечно-с. Пустить в ход, что в обществе русских офицеров может случиться воровство. — А ну как это в самом деле так? — Да нечего гадать, это так и есть. — Ах, черт бы его взял. «Эки коварный народ эти поляки!» И батюшка поддержал, сказав «да-да-да». А потом еще подумали и нашли, что соображение Марка не следует скрыть от командира, но только не надо обнаруживать, что это от Марка, потому что это может вредить впечатлению, а указать какой-нибудь источник более авторитетный и безответственный. В трактире, в бильярдной кто-то говорил. «Нет, это нехорошо». «Полковник скажет, как же вы слышали такую мораль и не вступились? Арестовать надо было, кто это говорил. Надо выдумать другое». «Да что? Вот тут нам батюшка и помог». «Лучше всего, — говорит, — сказать, что в общей бане слышали». «Это всем понравилось. В самом деле ведь умно. Баня — место народное, там крик, шум, говор. Вместе все голые жмутся и вместе на полке парятся». Вместе плескаются. А кто сказал? Разбери-ка поди или заарестуй. Всех разве надо брать? Потому что тут все люди ровненькие, все голенькие. Так и сделали. И батюшку же самого упросили с этим и пойти. Он согласился и на другой же день все выполнил. Полковник тоже этим слухом заинтересовался и говорит. И что всего хуже, что это уже сделалось общей молвою, «В народе, в бане говорится». Батюшка отвечает. «Да-да-да, всё в бане. Я это всё в бане слышал». «И что же вы, решительно не могли узнать, кто это говорил?» не мог мог-с. Да-да-да, решительно не мог». «Очень жалко». «Да, я очень хотел узнать, но не мог, потому что все, да, знаете, в бане все одинаковы». Нас, духовных, еще кое-как отличить можно, потому что мы мужчины, но с косами, а простые люди, кое без этого, все друг на дружку похожи. Вы бы могли за руку схватить того, кто говорил «Помилуйте, намыленный сейчас выскользнет». И при том, как я в это время на полке парился, то мне даже нельзя было его и достать. Ну да, если нельзя достать, так тогда, разумеется, нечего. А только, я думаю, все-таки это пока лучше оставить так. Теперь ведь уж несколько времени прошло, а через год этот поляк ведь дал слово приехать. Я думаю, он свое слово сдержит. А вот вы расскажите мне, как по-духовному надо думать о снах? Пустяки они или нет? Батюшка отвечает. Это все от взгляда. Как от взгляда? «Да, то есть нет, я не то хотел. Есть сны от Бога, просветительные. Есть и иные. Есть сны натуральные, от пищи. Есть сны вредные, от лукавого». «То-то вот», — отвечает полковник. «Но, однако, и это еще не точно. А вот как вы отнесете такой сон?» «Моя жена, вы знаете, очень молодая женщина, и покойный Корнет был ей и родня, и друг ее детства, а потому смерть его ее страшно поразила, и она сделалась как бы суеверна. Притом мы потеряли ребенка, и она перед тем видела сон. Скажите?» «Да-да-да. Что касается доснов, то она относится к ним, как вы сейчас сказали». «Я этого не разделяю, но опровергнуть не хочу, хотя очень знаю, что если на ночь поужинать, то сон снится бя какой. Стало быть, это от желудка». «Да, и от желудка», — согласился батюшка. «Даже всего больше от желудка, но ему пришлось еще помучиться». «Да, — продолжал полковник, — но ведь вот то и дело, что у нее это не сон». «А видение?» «Как видение?» М «Да, -с, понимаете, она не во сне видит не закрытыми глазами, а видит наяву и слышит». «Это странно». «Очень странно, тем более, что она его никогда не видала». «Да-да-да, это вы про кого же?» «Ну, понятно, про поляка». ага -га. да да-да-да, понимаю». «Моя жена тогда его не видала, потому что тогда, во время этого несчастного приключения, она была в постели, так что не могла даже проститься с несчастным безумцем. Мы смерть его от нее скрыли, чтобы молоко не бросилось в голову». «Боже, спаси!» «Ну да, разумеется, уж лучше смерть, чем это, наверное, безумие. Но представьте вы себе, что он ее постоянно преследует». «Покойник?» «Да нет, поляк, я даже очень рад, что вы ко мне после баньки зашли и что мы об этом разговорились, потому что вы в своей духовной практике что-нибудь все-таки можете почерпнуть». И тут полковник рассказал батюшке, что бедняжке, нашей молодой розовенькой полковнице, все мерещится Август Матвеевич и по приметам как раз такой, каков он есть в самом деле» то есть стоит, говорит где-то перед нею на виду, точно как бывают старинные аглицкие часы в футляре. Батюшка так и подпрыгнул. «Скажите, — говорит, — пожалуйста, часы. Ведь его так и офицеры прозвали. Но я потому-то вам и рассказываю, что это удивительно. А вы еще представьте себе, что в зале у нас словно назло Именно и стоят такие хозяйские часы, да еще с курантами. Как заведут день-день-день, день-день-день, так и конца нет. И она мимо их сумерек даже и проходить боится, а вынесть некуда, и говорят, будто вещь очень дорогая, да ведь и жената сама стала их любить. Чего же это? Нравится ей мечтать, что-то этако в маятнике слышит. Понимаете? как он идет, размах свой делает, а ей слышится, будто «ищу» и «ищу». Да, и так, знаете, это интересно и страшно, жмется ко мне, и чтобы я ее все держал. Думаю, очень, может быть, она опять в исключительном положении. Да-да, и это может быть замужнюю, это очень может быть... И даже очень, быть может, отхватал сразу батюшка и на этот раз освободился и прибежал к нам, в самом деле, как будто он из бани. И все нам с разбегу высыпал, но потом попросил, чтобы мы никому ни о чем не сказывали. Мы, впрочем, этими переговорами не были довольны. По нашему мнению, полковник отнесся к сообщенному ему открытию недостаточно внимательно и совсем не кстати свел к своим марьяжным интересам. Один из наших, Хохол родом сейчас нашел этому и объяснение. — У него, — говорит прополковника, — мать зовут Вероника Станиславовна. Другие было его спросили, что вы этим хотите сказать? — А ничего больше, кроме того что ее зовут Вероника Станиславовна. Все поняли, что мать полковника, конечно, полька, и что ему, значит, о поляках слышать неприятно. Но наши тогда решили к полковнику больше не обращаться, а выбрали одного товарища, который был благонадежен нанести кому угодно оскорбление, и тот поехал будто в отпуск, но в самом деле с тем, чтобы разыскать немедленно Августа Матвеича и всучить ему деньги, а если не возьмет, оскорбить его. И найди он его, это бы непременно сделалось, но волею судеб последовало совсем другое.